Коллектив и личность. Только в коллективе индивид получает средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих задатков. Маркс. В 1963 и 1964 годах в одном из научно-исследовательских коллективов Сибирского отделения Академии наук Союза СССР группа социологов провела интересное исследование. Была сделана попытка применить количественные оценки для исследования социально-психологических отношений коллектива и личности? Были получены точные количественные оценки таких, казалось бы, неуловимых качеств личности, как уровень одаренности, трудолюбия, организованности? Были получены точные количественные ответы на вопросы о том, как каждый член коллектива оценивает сам себя, как коллектив в целом оценивает каждого, как каждый оценивает коллектив. В работе приведены графики мнений мужчин о мужчинах», «Женщин о женщинах», «Мужчин о женщинах». О том, насколько тонкие нюансы этой сложнейшей проблемы удалось ухватить ученым с помощью математической статистики, говорит приводимо ниже список качеств каждого члена коллектива, по которым шел этот анализ. Первое. Интеллектуальные качества. Одаренность. Глубина знаний, широта интеллектуальных интересов, творческое воображение и тому подобное. Второе – деловые качества, умение привлечь людей и тому подобное. Третье – импульсно-волевые качества, сдержанность, эмоциональность, воля и тому подобное. Четвертое – моральные качества, доброта, скромность, верность в дружбе и тому подобное – пятое качество характеризующее мотивы поведения альтруизм стремление к истине честолюбие и тому подобное шестое качество характеризующее отношение к жизни оптимизм юмор и тому подобное работа выполнялась довольно большой группой ученых и потребовала нескольких месяцев кропотливых вычислений есть ли учесть что анализировался относительно небольшой коллектив 13 человек, то можно представить, насколько увеличится объем работ при аналогичном изучении, например, коллектива института или большого КБ, чтобы в результате получить выраженные в количественной форме градации качественных признаков личности в коллективе и коллектива как своеобразного организма. Авторы исследования поставили перед собой вопрос – В каком случае, для каких целей разные люди оказываются совместимыми и несовместимыми? Вспомните, девять месяцев дружно жила и работала четверка попанинцев на станции Северный полюс, проделав гигантскую по объему исследовательскую работу в тягчайших условиях дрейфа в суровом ледовитом океане. Но история знает и то, как возненавидели друг друга знаменитые Притьев Нансен и его штурман Иогансен, которые покинули Фрам, отправляясь к Северному полюсу. Они не достигли заветной цели и около полутора лет добирались до земли Франца иосифы Исследователи почти не разговаривали друг с другом, обращались подчеркнуто официально и то лишь в экстренных случаях. Льды, безмолвие, голод и холод, одиночество... Все тяготы изнурительного похода были ничто в сравнении с муками взаимной неприязни. Может быть такое происходит лишь в условиях исключительных, в условиях труднейших, в условиях изоляции, одиночества, а в наши дни, когда кругом радио, телевидение, быстроходные лайнеры и так далее, и так далее, это невозможно. Оказывается, и сегодня происходит нечто подобное. Ленинградские социологи установили, по причине психологической несовместимости из научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, увольняется 20% специалистов. Часто исходит из того, что уживаются люди, похожие друг на друга. Но с другой стороны, нередко говорят, что крайности сходятся. Как быть? Кто прав? Вопрос неправный. По данным Института терапии имени Мяснякова Академии медицинских наук СССР, 80% случаев инфаркта миокарда предшествует либо острая психическая травма, либо длительное психическое напряжение, либо переутомление. Врачи прямо заявляют, добрые товарищеские отношения в коллективе – это не только хорошие условия для работы, Это еще и фактор, уменьшающий возможность сердечно-сосудистых заболеваний. Небольшая глава в книге не может, к сожалению, вместить в себя весь наглядный материал научной работы сибирских ученых. Приходится ограничиваться лишь некоторыми выводами. Были проведены исследования самооценок и коллективных оценок методом угадывания, кто есть кто. Дело это важное и тонкое. Взаимные оценки затрагивают весьма чувствительные стороны человека. В поставленном эксперименте, как видно из отчета, коллектив оценил себя по всем качествам выше среднего уровня. Наиболее высокий балл получили качества, характеризующие отношение к жизни, наиболее низкие – импульсно-волевые качества. Любопытно, что коллектив дал равную оценку интеллектуальным, и импульсно-волевым качеством мужчин и женщин. У мужчин выше оценены деловые качества, но ниже моральные и мотивы поведения. Было установлено значительное различие в оценках мужчин и женщин. Мужчины краснеки. Оказывается, по сравнению с коллективом мы переоцениваем свои интеллектуальные качества и физическую привлекательность. А вот женщины скромнее, Именно по этим качествам они наиболее требовательны к себе. Да не только по этим, вообще женская самооценка по большинству пунктов скромнее, чем мужская. Хотелось бы еще раз оговориться, что речь идет о конкретном исследовании, в конкретном коллективе, а не о глобальном исследовании. Но, думаю, все равно интересно знать, что женщина, отдавая должное интеллекту, и деловым качествам мужчин дали более низкую оценку их моральным качествам, мотивам поведения и физической привлекательности. Скажу прямо, для меня было неожиданностью утверждение исследователей, что средняя оценка мужчинами-женщин выше, чем оценка женщинами-мужчин. Каков же главный вывод? К чему пришли социологи в результате серьезной работы? Они утверждают, что... При формировании научных коллективов отбор коллег, их взаимная совместимость, является наиболее тонким и деликатным делом и требует тщательного учета многих качеств личности. Вот почему вслед за социологами приходится утверждать исследование критериев биологической, психологической и социальной совместимости задача весьма актуальная не только для летящих на Марс космонавтов, но и для остающихся на Земле ученых. Интересный шаг в этом направлении был сделан в Ленинграде. Проректор Ленинградского университета Керимов одним из первых в стране применил методы кибернетического анализа для расчета оптимальной структуры системы управления сложным коллективом ЛГУ. Структура системы управления такими сложными системами складывалась в течение сотен лет. Она использует опыт, накопленный университетами многих стран мира. Она закреплена тысячами инструкций и положений. Как показали уже первые шаги группы Керимовой, многие узлы и звенья управленческого аппарата построены с нарушением элементарных кибернетических принципов. Многие каналы информации загружены два наполовину, тогда как другие, наоборот, перегружены, обнаружены лишние подразделения. В научной организации труда Стоятся поистине фантастические резервы повышения темпов прогресса. К сожалению, эта область до сих пор была в основном в отчинной искусстве. Но теперь все чаще задумываются над тем, как и кого надо готовить для решения задач организации управления. Создана встроенная система подготовки технически грамотных кадров управления на разных уровнях, И именно управленцев нового типа людей, способных сказать о себе «я знаю, что нужно узнать, чтобы дело пошло лучше, и я знаю, как это можно узнать». Уровень их подготовки весьма высок. Для командиров производства преподают крупнейшие ученые страны. Люди, призванные управлять, знакомятся с информационными системами, с использованием вычислительной техники, с проектированием и анализом больших систем – с теорией операции и управления. Как видим, имеются и методы и средства науки, с помощью которых мы можем более активно вмешаться в процесс эволюции коллективных творцов. Есть и школы, которые готовят людей, способных сознанием дела воспользоваться формулой гениального коллектива. Главная задача сегодня убедить, как можно более широкий круг людей в важности проблем научной организации управления. Как можно более широкий круг людей заинтересовать этими проблемами, привлечь их для решения этих проблем, и работы здесь предстоит многое. Надо создать критерии оценки психологической совместимости индивидов для работы в коллективе, надо разработать типологию людей, работающих в коллективах. Надо построить оптимальные модели коллективов различного профиля, надо всерьез подумать и о педагогике научного руководства. Короче, следует быстро и эффективно осваивать и в области управления, и в сфере воспитания коллективов результаты современной научно-технической революции. Необходимо все пути поисков, формулы гениального коллектива настроить на технический прогресс – на применение методов кибернетики, на использование электронно-вычислительных машин, на введение в практику математических методов и методов моделирования. Сегодня требуется на научной основе выработать единое воззрение и методы на вопросы создания и воспитания творческих коллективов. Стоит помнить, что поиски формулы гениального коллектива – это одна из дорог к важной цели – Совершенство неуправления, а значит задача прежде всего политическая. Политическая потому, что трудовой коллектив – основная ячейка нашего общества. Здесь, говорил на 24-м съезде КПСС брежнев важное поле борьбы за повышение трудовой и общественной активности советских людей. Здесь формируются новые социалистические качества трудящихся, складываетсяся отношение дружбы и товарищеской взаимопомощи ответственность каждого перед коллективом и ответственность коллектива за каждого работника вот неотъемлемая черта нашего образа жизни заканчивая книгу я хочу еще раз подчеркнуть менее всего я стремился составить некую инструкцию на тот случай если кто либо из читателей захочет улучшить свой характер или развить свои способности. Нет, я видел главную задачу в том, чтобы пробудить интерес к человеку как творческой личности. Никогда не поздно обратить на себя пристальное внимание. Именно поэтому в названии книги «Твои возможности, человек» и поставлен восклицательный знак. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Апрель 1984 года. Звукорежиссер Марина Панфилова, оператор Валентина Герасимова читал Георгий Попов.